Часть первая. «Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает» Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о попе и о работнике его балде. Один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека бог знает в какие места. Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. Глава первая. Ведрун. Первого сентября, в первый день своей взрослой жизни, Коля, собравшись с духом, напрямую спросил Бабе, так он называл бабушку, от чего померли родители. Бабе сказала, что папаня повторил клип Эминема, вследствие чего она осталась без дочери, а он, Коля, без матери. Пошла варить суп и плакать. А мальчик, озадаченный Эминемом, или как его там, отправился копать червяков для вечерней рыбалки. У них с бабой не было компьютера. Коля долгое время не мог узнать, что именно сделал папа. По телеку без конца крутили разные клипы, но в них не было никакого Эминема. Они не раскрывали тайн, не говорили ничего важного о жизни. Когда Коле было лет уже десять, дядя Василий Андреевич, закусив селедкой, дал ему поиграть свой Samsung с галактической заставкой. Коля залез на чердак, очень быстро разобрался с экраном и кнопками, увидел, наконец, клип Эминема и понял, почему Бабе вешает веночки у закрытого ларька на берегу Оки. Бабушка Тася, папина мама, сказала, что папа не так уж и виноват, потому что оба они пьянствовали. Пьяный юный папа засунул пьяную юную маму в машину и спустил с обрыва в речку. Размыслив, полез доставать и тоже утонул. Узнав печальную историю семьи, Коля постарался не то чтобы забыть ее, а как-то отвлечься. Постепенно разворачивая рулоны обоев, он придумывал и рисовал сложные фантастические миры, называл их мирками — звездные и подземные. Рулоны были плотно составлены в бочках — сотни обоев с розами и машинками. Ими Бобе заплатили на фабрике. В деревне многие работали в бумажном ЧП «Хрящ» и «Сын». Разорившись, хрящи выдали всем на прощание обои и церковные календарики. Баба вышла на пенсию и организовала из трех грузовиков и трех алкоголиков бюро перевозок. На удивление, бюро работало отлично. Дальнобойщик Кузякин почти бросил пить и передумал вешаться. Докупили газ и зил. В коллектив влились Петрович с Ивановичем. Из города возили в сельскую местность стройматериалы. Дядя Василий Андреевич утеплил чердак, и Коля пошел туда жить. Спускался только пообедать. На чердаке вся деревня у Коли была как на ладони. И весь мир на ладони, потому что Бабе купила офигенный, немного подержанный макбук. Коля валялся на матрасе. Мечтал о прекрасной жизни, полной событий и приключений. В волнении вскакивал, делал шаг навстречу светлому будущему и бился головой о сведенные стены. Он сильно вытянулся. Мог ходить, не сгибаясь, только под коньком. В восьмом классе много болел и остался на второй год. Зато прочитал все книги Бабе, Их было четыре шкафа. И смотрел по фильму в день. Получилось 365 фильмов. А это немало. На распутьях виртуальной реальности Коля нашел себе таких же, как он, мечтательных друзей. В Ролке было шесть участников. Два парня из глухой якутской деревни, они сидели на домашнем обучении и могли ролить ночью, когда у остальных был день или вечер. Питерская художница Марфуша, Маша из Франции и Лиза из Саратова. За приключениями рыцаря Ведруна, прекрасный мертвый Анор, феи присмыкающихся, ведьмы, Духа Абасы и духа Уукулуна следило 150 тысяч подписчиков. Над сказочным миром парил никому неведомый админ. Он не встревал в игру, только изредка давал советы, кому куда пойти. Ну и полететь, как кого оживить. Авторы по очереди писали, что происходит с героями, и выкладывали рисунки, чтобы было понятнее. В пещере ведруна окружили паучки. Уставились на него блестящими глазками. — Где ваша хозяйка Анор? Один паучок побежал в сторону тумана. Ведрун последовал за ним. Со стен капает вода. Блуждают огни. Скользят тени. Гремит сталактитовый орган. Вошли в ледяную пещеру. Факелы горят. Под потолком протянуты прозрачные трубы. От них веет холодом. Лестница идет вниз. Становится шире. На ступеньках пустые вазы. Тикают часы без стрелок. Перед рыцарем сидит за шахматами Анор. Рыцарь снял с головы ведро и постучал по нему. Мертвая девушка улыбнулась. «Садись, раз пришел». Ну и все в таком духе. Два года Коля с ведром на голове спасал Марфушу Анор от козней злых духов. Потом об зациклился на феи присмыкающихся, и на каникулах полетел в Бордо, а водяной Укулун смотался в Саратов. Ролка распалась, Коля просто переписывался с Анор и, конечно, мечтал поехать в Петербург. Ему казалось, что она одна его понимает. А тут еще админ написал Коле лично, что на московском вокзале в метро у стенки за автоматом с жетонами для него оставлено прощальное письмо, и он может его поискать. Неизвестно было, кто он такой, мужчина или женщина, где живет, какого возраста. Однажды он спросил ведруна в личке, нравится ли ему Анор, и Коля почувствовал, что, наверное, мужик. На чердаке Коля разматывал свои рулоны с мерками, чтобы выбрать в подарок мертвой подруге какой-нибудь самый ценный. Попадались старые мерки с ужасными желтыми рисунками. Они возникли, когда Бабе бомбила вместо приболевшего Кузякина, и за маленьким Колей следила баба Тася. Тася не нравилась, что внук без конца рисует, да еще черным карандашом, ведь купила она коробку цветных и точилку. Одна догадливая подруга сказала, что черный мир — это следствие неосознанной детской травмы, и надо что-то делать. Тася отвела мальчика в парикмахерскую. Там за занавеской специально обученная Зоя Захаровна оказывала срочную психологическую помощь. Ребенок в ужасе от ее раскрашенного лица и длинных ногтей молчал, как рыба-партизан. Воняло лаком и грязными волосами. Психолог, пахнув потом, развела руками и отправила Тасю с внуком за занавеску к ясновидящей. Та включила приборчик, похожий на индикатор из тайны третьей планеты. Сказала что-то про карму, первородный грех, про память посоветовала забрать у Коли все карандаши, кроме веселенького желтого и, скажем, розового. Так появился мирок чужой, совершенно непригодный для человеческой жизни блеклой планеты, населенной какими-то поросятами. Хотелось пустить его на растопку. Анор писала, что все ее друзья и родственники будут страшно рады, если Коля приедет. Коля решил сделать сюрприз и явиться в Питер накануне весенних каникул. Бабе дала ему клетчатую сумку с трехлитровой банкой огурцов, сушеными грибами, своим чесноком, своей картошкой, плотно запакованными кусками копченого мяса и сала. У Коля с Бабе были свои свиньи, все свое. Коля наврал Бабе, что его ждут. В семнадцать лет он впервые ехал в большой город, впервые сел в поезд и на нижней полке застыл в позе фараона, с руками на коленях. Он страшно боялся маньяков. У них в Чудеевском районе пропадали люди. Поговаривали, что орудует банда извращенцев, и особенно их привлекают дети. Коле не хотелось пропасть. Соседи по купе, командировочные мужики в трениках, с опаской поглядывали на диковатого парня. Вечером, когда уже выключили свет, и Коля задремал, сверху полез мужик с туалетной бумагой. Он задел Колю, Тот проснулся и заорал. Днем поезд подъезжал к Петербургу. Коля с Вардруной в наушниках прилип к окну. Мужики угощали его колбасой и куриной ногой. Один поинтересовался, что Коля слушает. Коля спросил, в свою очередь, слушал ли он Эминема. Тот сказал, что скорее Ревякина и Чистякова. Мужик с туалетной бумагой посоветовал прислушаться к Кейву, Дал свой список старья. Мелькали заснеженные дачки, пронеслись мосты, встали большие дома. Поезд прибыл на московский вокзал. Суетились встречающие сейчас в метро, лишь бы не запутаться. Коля запутался сразу. В огромном зале на него хлынула волна китайцев. Повлекла и оставила у ларька с фарфоровыми статуэтками. Коля решил купить пастушку для мамы Анор. Все-таки он собирался у них гостить неделю. Хотелось на сало чем-нибудь прекрасным подкрепить. Пастушку долго заворачивали в санкт-петербургские ведомости. Коля потратил на нее половину своего состояния и очень боялся разбить. В метро с тяжелой сумкой, волнуюсь, подошел к автомату для жетонов. Оказалось, их несколько. И к каждому выстроилась очередь. «Не просто будет искать послание админа». Вдруг Коля заметил, что нет рюкзака. Рюкзак-то где? С кошельком, телефоном и миром электроники. Так, паспорт в кармане. Поспешил обратно на вокзал, но фарфоровый ларек был закрыт. С той стороны стекла на него грустно смотрели балерины, пастушки и собачки. Коля, утирая пот, час стоял у ларька. Наконец он открылся. Но рюкзака там не было. Никто его не видел. Адрес Анор был у Коли во ВКонтакте, но как туда войти? Телефона-то нет. Продавщица статуэток была злая, Коля не решился попросить у нее мобильный на минутку. Он знал, что Анор живет на Васильевском острове и ходит в среднюю художественную школу под названием СХШ. Он поинтересовался у мужика с газетой, как добраться до СХШ. До США? воскликнул тот недовольно. Бедный Коля вышел на Невский, спрашивал прохожих, где школа СХШ. Никто не знал. Показали, где примерно Васильевский остров. Коля со своей клетчатой сумкой туда потащился, поражаясь красоте и шуму города. около садика человек рисовал портреты. Он объяснил Коле, как добраться до СХШ. Коля перешел дворцовый мост, на набережной сел отдохнуть у Сфинксов, поел снега, потому что страшно хотелось пить. Все было широкое, белое, величественное, круче, чем в Ролке. Когда он добрался до Сехэша, уже стемнело. Охранник сказал, что занятия закончены, а завтра каникулы. Коля обошел школу. В нескольких окнах горел свет. Из открытых форточек доносились девичий виск, смех и матерные слова. Может быть, Анор там? А это, наверное, интернат. Анор советовала Ведруну поступить в Сэхэша и жить в интернате для иногородних. Что ж делать? Куда идти? За школой стоял помоечный контейнер. Коля увидел кипы выброшенных листов с рисунками. Там были натюрморты, наброски, портреты. Голая женщина и голый мужик с бородой. Коля поразило, что такие прекрасные работы никому не нужны и кинуты в снег. Он стал подбирать рисунки, сворачивать в трубочку. Вдруг выбежал этот самый бородатый мужик, только одетый, с метлой. Он что-то недовольно закричал. Коля с огурцами, пастушкой и работами с эхэшатников подхватился и пошел обратно на вокзал. Два раза просил у прохожих телефон, чтобы сказать Бабе, что все ок, и написать «Анор», но ему не давали. Думали, наверное, что украдет. Да как бы я побежал со всем этим грузом. На вокзале он, совершенно измученный, расстроенный, задремал. Его разбудили китайцы. Большая группа. Они что-то от него хотели. Тыкали в сахашатские рисунки, которые развернулись и развалились на соседнем сидении. Коля ничего не понимал. Китайцы кланялись, вежливо и настойчиво совали деньги. Они решили, что Коля все это продает. Происходящее было похоже на Ролку или на фильм Миядзаки. Ночь, гулкий зал таинственные персонажи и темные перспективы. Впервые в жизни Коля торговал. Он продал все, что собрал на помойке. Теперь у него было гораздо больше денег, чем до похода в фарфоровый ларек. Он отправился есть солянку в вокзальный Чижик-Пыжик. Там девушка дала ему войти в сеть со своего телефона. А Нор была онлайн. Через полчаса за Колей приехала ее мама. Еще через 30 минут он сидел в комнате мертвой подруги, заваленный холстами, красками, книгами, и косился на голову бородатого мужика, который пригрелся у батареи центрального отопления. Красивая жизнерадостная Марфуша полностью вытеснила Анор из Колиного сердца. В свое время бабушка Таси, переживая, что Коля не пьет пиво и не гуляет с девочками, без конца говорила ему про Настюшу Никитину с полненькими ножками. Похоже, для нее это был главный штрих девичей красоты как-то заманила его к никитиным они жили недалеко от коли и разводили лучших свиней в деревне у настюши действительно были полненькие ножки коля был ее младше на год и не заинтересовал совершенно она смотрела в ноут как щеголь усач поливает утку из бутылки и классно поджигает это был ее любимый блог с миллионным подписчиков Она сказала для отмазки что-то дежурно веселое и ушла гулять с подругами. А Коля из вежливости час пялился в телевизор Никитиных и тосковал по Анор. Так вот, у Марфуши тоже все было не то чтобы полненькое, а так крепкое, сильное. Ручки, ножки, идеи, желания. Коля состоял из сомнений. Марфуша... Прекрасно знала, что ей нужно от жизни, и не стеснялась требовать это нужное от друзей и родителей. Марфушу растили мама и отчим, главный редактор какой-то важной газеты. Еще у нее был младший брат Боря. Полукруглые настольные часы пробили полночь. Ту-дум, ту-дум, самое время для Ролки. Было странно, что вот они рядом, могут видеть без экрана, разговаривать без клавиатуры, из рта пахнет земляничным орбитом. Ребята были рады настоящей встречи, но чувствовали неловкость. Впервые не знали, о чем говорить. Решили вместе рисовать. Часа через два, наконец, перестали смущаться друг друга. Марфушу сначала неприятно удивила Колина нескладность. Ведь в ее мечтах и сюжете Ролки это был красавец-спаситель. Но она была добренькая и быстро простила ему прыщи, Редкие волосинки на подбородке и общую костлявость. В целом-то он был симпатичный парень. Марфушина мать устроила себе ночной пир, сорвала с пастушки газету, вокруг фарфоровой красавицы разложила прочие подарки, вывалила на разделочные доски все сало, всю свинину с чесноком, руками таскала огурцы из банки. Была очень довольна. Рыжий кот Василий принюхивался к деревенским запахам. Отчим с Боренькой спали где-то в темных теплых комнатах этой огромной питерской квартиры.